тигр тигр теперь мы должны вернуться к первому рассказу когда после боя со стаей около скалы совета маугли вышел из волчьей пещеры он направился к ближайшим обработанным полям подле которых жили земледельцы однако не захотел остаться там его джунгли подходили слишком близко к этому поселку А он знал, что теперь в зарослях у него был, по крайней мере, один злостный враг, участник совета. И так мальчик пошел дальше, держась дороги, грубо проделанной вдоль долины. Эмиль двадцать бежал по ней ровной рысью, наконец увидел незнакомую местность. Долина выходила на широкую низменность, усеянную камнями и прорезанную рвами. В одном ее конце помещалось маленькое селение к другому от лога спускались густые заросли и останавливались, как бы отсеченные топором. По всей долине паслись коровы с телятами и быками и буйволы с буйволицами. Увидав маугли, пастушки закричали и разбежались. А желтые собаки-парии, всегда бродящие вокруг каждого поселения в Индии, залаяли. подойдя к деревенским воротам. Маугли заметил, что большая колючая плетенка, которой в сумерки загораживали дорогу, теперь была отодвинута. «Уф!» — сказал он. Отыскивая по ночам пищу, мальчик, бывало, нередко перебирался через подобные баррикады. Итак, люди и здесь боятся населения джунглей. Он сел подле ворот, и когда какой-то человек вышел на дорогу, поднялся, открыл свой рот и пальцем показал в него, стараясь объяснить, что ему хочется есть. Встретивший Маугли индус посмотрел на него и побежал обратно по улице деревни, призывая жреца, большого толстого человека в белой одежде, с красным и желтым знаком на лбу. Жрец подошел к воротам. С ним явилось еще по крайней мере сто человек. Все смотрели на Маугли, говорили, кричали и указывали на него пальцами. — У этих людей нет порядочных манер, — подумал Маугли. — Так могли бы держаться только серые обезьяны. Мальчик откинул от лица свои длинные волосы и, глядя на толпу, нахмурил брови. — Чего же бояться? — сказал жрец. — Посмотрите на рубцы на его руках и ногах. Это следы волчьих зубов. Он просто приемыш волков, убежавший из джунглей. Понятно, во время совместных игр волчата часто покусывали Маугли сильнее, чем намеревались, и на его руках и ногах белело множество шрамов. Однако он ни за что не назвал бы их следами укусов. Он знал, как по-настоящему кусаются волки. «Арре, арре!» — сказала несколько женщин. «Бедный ребенок, искусанный волками. Какой красивый мальчик! Его глаза точно красное пламя. Право, Месуа, он походит на твоего сына, унесенного тигром». «Дай-ка посмотреть», — сказала женщина с тяжелыми медными кольцами на руках и щиколотках, и, прикрыв ладонью глаза, вгляделась в Маугли. Нет. — Не он. Этот гораздо худощавее, но у него выражение лица моего мальчика. Жрец был очень умен. Он знал, что Месуа — жена самого богатого человека в этой деревне, а потому с минуту смотрел на небо и, наконец, торжественно произнес. — Что джунгли взяли, они и отдали. Отведи мальчика к себе в дом, сестра моя, и не забудь почтить жреца, который читает в жизнях людей. — Клянусь купившим меня быком, — мысленно сказал Маугли, — все эти разговоры похожи на новый осмотр волчьей стаи. Ну, если я человек, я должен сделаться человеком. Женщина знаком позвала Маугли к себе в дом. Толпа разошлась. Внутри хижины были красная лакированная кровать, большой глиняный ящик для зерна со странным выпуклым рисунком, с полдюжины медных кастрюль. В маленьком алькове стояло изображение индусского божества, а на стене висело настоящее зеркало из тех, которые продаются на деревенских ярмарках. Месуа дала Маугли молока, покормила его хлебом. потом положила руку на его голову и заглянула ему в глаза. Ей думалось, что, может быть, он действительно ее сын, пришедший из джунглей, в который его унес тигр. Она сказала «Нату! О, Нату!» Маугли ничем не выказал, что ему известно это имя. «Ты не помнишь, как я тебе подарила новые башмаки?» Она дотронулась до его ноги, которая была жестка почти как рог. — Нет, — печально проговорила Месуа, — эти ноги никогда не носили башмаков. Но ты очень похож на моего нату и отныне будешь моим сыном. Маугли чувствовал себя очень неловко, так как никогда еще не бывал в домах. Однако, взглянув на настилку крыши, Мальчик увидел, что он в любую минуту сорвет ее, если пожелает уйти, а также, что на окнах нет затворов. «Стоит ли быть человеком, — мысленно сказал он себе, — если не понимаешь человеческой речи? Здесь я так же глуп и нем, как был бы человек у нас в джунглях. Мне нужно научиться их говору. Далеко не для забавы. Маугли, живя с волками, научился подражать призыву оленей и хрюканью кабанят. Поэтому едва Месуа произносила какое-нибудь слово, Маугли тотчас почти в совершенстве подражал звукам ее речи и еще до наступления темноты заучил название многих вещей в хижине. Когда пришло время ложиться в постель, возникли затруднения. Маугли не желал спать вместе, так сильно походившим на ловушку для пантер, как хижина, и когда люди закрыли дверь, выскочил через окно. — Не принуждай его, — сказал Месуа ее муж. — Может быть, он еще никогда не спал в постели, помни это. Если он действительно прислан к нам вместо нашего сына, он не убежит. И так Маугли растянулся в высокой густой траве на краю поля и не успел закрыть глаз, как мягкая серая морда толкнула его в подбородок. — Фу! — сказал серый брат. — Это был старший из сыновей матери-волчицы. — Какая награда за то, что я прошел за тобою 20 миль! От тебя пахнет дымом и коровой. Ты совсем как человек. Просыпайся, маленький брат! Я принес тебе новости. — Все ли хорошо в джунглях? — спросил Маугли, крепко обнимая его. — Всем хорошо, кроме обожженных красным цветком волков. Теперь слушай. Шерхан ушел и будет охотиться далеко от нас, пока его шкура не зарастет, потому что он страшно опален. Но он клянется, что по возвращении кинет венгунгу твои кости. Это еще посмотрим, ведь я тоже дал одно маленькое обещание. Тем не менее, узнавать новости всегда полезно. Я очень устал, очень устал от всего непривычного, серый брат. Однако прошу тебя, приноси мне вести. Ты не забудешь, что ты волк? Люди не заставят тебя забыть об этом? Тревожно спросил мальчика, серый брат. Никогда. Я вечно буду помнить, что люблю тебя и всех в нашей пещере, но не забуду также, что меня исключили из стаи. И что тебя могут прогнать из другой стаи? Люди, только люди, маленький брат, и их речь походит на говор лягушек в болоте. В следующий раз я буду ждать тебя среди бамбуков на краю пастбища. Три месяца после этой ночи... Маугли почти не выходил из деревенской ограды. Он усиленно изучал обычаи и нравы людей. Прежде всего ему пришлось надевать на себя платье, и это сильно стесняло его. Потом ему нужно было уразуметь значение денег, которого он совсем не понимал, и приучиться пахать землю, хотя не видел в этом пользы. Вдобавок ко всему, деревенские дети сердили мальчика. к счастью, Закон джунглей научил его сдержанности. Ведь в джунглях жизнь и пропитание зависит от умения владеть собой. Однако, когда деревенские мальчики насмехались над ним за то, что он не играл ни в какие игры, не пускал змеев, или за то, что он плохо произносил некоторые слова, только сознание, что убивать без волосов детенышей недостойно охотника, удерживало его от желания схватить их и разорвать пополам. В Своей собственной силы он не сознавал. В джунглях Маугли понимал, что в сравнении с животными он слаб. В деревне же люди говорили, что он силен, как бык. У Маугли не было также ни малейшего понятия о различии, которое Каста полагает между одним человеком и другим. Когда однажды осел горшечника соскользнул в глиняную яму, Маугли вытащил оттуда животное за хвост и помог гончару нагрузить осла товаром, который торговец вез в хан Хивару. Поступок мальчика возмутил поселян. Горшечник принадлежит к низшей касте людей, а его осел был и еще того хуже. Жрец стал бронить Маугли. Когда же тот пригрозил толстяку положить и его на осла, жрец посоветовал мужу Месуа как можно скорее послать Маугли на работу. На следующий же день староста деревни приказал мальчику уйти с буйволами и сторожить их, пока они будут пастись. Маугли был более чем доволен. С этой минуты он считал себя на службе у деревни и в сумерки вошел в кружок. по вечерам собиравшиеся на каменной платформе под большим фиговым деревом это был сельский клуб там сходились чтобы вместе покурить староста сторож терюльник знавший все деревенские сплетни и старый бульдео деревенский охотник обладатель мушкета на верхних ветвях дерева сидели обезьяны и болтали под платформой было отверстие в котором жила кобра и ей каждый вечер ставили блюдечко с молоком, она считалась священной. Старики сидели вокруг дерева до поздней ночи, разговаривали, тянули дым из больших хукасов, курительных трубок с водой и рассказывали удивительные истории о богах, людях, привидениях и еще более удивительные вещи о зверях в джунглях и их привычках. Обыкновенно они говорили так долго, что, наконец, глаза детей, сидевших с внешней стороны круга взрослых, казалось, бывали готовы выскочить из орбит. Больше всего говорилось о животных, так как джунгли подходили вплотную к деревне. Олень и кабан поедали их всходы, а время от времени, в сумерках, от самых деревенских ворот, тигр уносил человека. Маугли, понятно, знавший кое-что о предмете их бесед, закрыл лицо руками, стараясь не показать, что он смеется. Пока Бульдео, положив мушкет поперек колен, переходил от одной изумительной истории к другой, плечи Маугли тряслись от хохота. Бульдео объяснил, что тигр, который унес сына Месуа, был тигром-призраком. и что в его теле жил дух дурного старика-ростовщика, умершего за несколько лет перед тем. «Я знаю, что это правда», — сказал он, «потому что ростовщик Пурундас хромал со времени той схватки, когда были сожжены его отчетные книги. Тигр же, упомянутый мною, тоже хромает. Это видно, потому что от его лап остаются не одинаково глубокие следы». «Правильно». «Правильно, это, конечно, правда», — подтвердили седобородые люди, одновременно покачивая головами. «Не похожи ли такие рассказы на бред?» — сказал Маугли. «Этот тигр, как все знают, хромает, потому что он родился хромым. Только дети могут верить, будто душа ростовщика живет в животном, у которого нет даже мужества шакала». На секунду Бульдео от изумления онемел. а староста широко открыл глаза. — Ого, это говорит бродяга из джунглей, — сказал Бульдео. — Если уж ты так умен, лучше принеси кожу тигра в ханхивару потому что правительство оценило его жизнь во сто рупий. А еще лучше не болтай, когда говорят старшие. Маугли поднялся, чтобы уйти. — Весь вечер я слушал, — бросил он через плечо. И за исключением двух-трех раз Бульдеу не сказал ни слова правды о джунглях, которые подходят к самым его дверям. Могу ли я после этого верить в рассказы о призраках, божествах и лесных духах, которых, по его словам, он видел? — Этому мальчику давно пора начать пасти стада! — проворчал староста. Бульдеу же, растерженный дерзостью Маугли, отодвинулся и фыркнул. В силу обычая большей части индусских деревень, несколько мальчиков должны ранним утром выгонять коров, быков и буйволов, пастись и вечером приводить стадо обратно. И те самые быки, коровы и буйволы, которые до смерти затоптали бы белого, позволяют себя бить и бронить детям ростом не выше их носов. Пока мальчики не отходят от стада, Им не грозит ни малейшая опасность, потому что даже тигр не решается нападать на стадо скота. Когда же они отходят в сторону, чтобы набрать цветов или погоняться за ящерицами, их иногда уносят звери. На заре Маугли проехал по деревенской улице, сидя на спине большого буйвола по имени Рама. Аспидно-синеватые животные со своими длинными загнутыми назад рогами... свирепыми глазами, один за другим поднимались с подстилок и двигались за ним. Маугли сразу ясно показал, что он господин. Он бил буйволов длинной, гладкой бамбуковой тростью и приказал Камайе, одному из мальчиков-пастухов, пасти коров, прибавив, что сам он отправится с буйволами. В конце речи Маугли запретил ему и остальным детям отходить от стада. Индусское пастбище состоит из камней, порослей кустов, кочек и маленьких рвов, среди которых рассеиваются и скрываются стада. Буйволы обыкновенно держатся подле топких мест, ложатся в болото, валяются или купаются в горячем или по целым часам. Маугли прогнал их как окраине равнины, к тому месту, где река Вингунга выходит из джунглей. Здесь он соскочил с шеи буйвола. Маугли подбежал к бамбуковым зарослям, где встретил серого брата. — А, — сказал волк, — я много дней поджидал тебя. Почему ты пасешь стадо? Что это значит? — Мне дано приказание, — ответил Маугли. Некоторое время я буду деревенским пастухом. Какие вести о Шерхане? Он вернулся и долго ждал тебя. Теперь же снова ушел, так как дичи мало. Однако он твердо решил тебя убить. Отлично, — сказал Маугли. Согласишься ли ты или кто-нибудь из моих четырех братьев в его отсутствие каждый день приходить сюда и садиться на этой скале, чтобы я мог из деревни видеть вас? Когда же тигр вернется, дождись меня в лощине подле дерева Дхак в центре низменности. Нам незачем идти прямо в зубы Шерхана. После этого разговора Маугли выбрал тенистое место, разлегся и заснул. Буйволы паслись вокруг него. В Индии пасти стадо – самое спокойное дело в мире. Скот двигается, жует, ложится, опять встает. и даже не мычит, а только фыркает. Буйволы очень редко говорят что-нибудь. Они один за другим спускаются к топким лужам, ложатся так, чтобы ил покрыл все их тело, и на виду оставались только их морды и неподвижные фарфорово-синие глаза. Так они лежат точно колоды. Под лучами знойного солнца кажется, будто камни колышутся, и пастушата слышат, как коршун всегда только один, свистит над их головами, почти невидимой в лазуре. Дети знают, что если бы умерли они или умерла корова, этот коршун быстро спустился бы вниз, а второй его собрат, отдаленный от него на несколько миль, заметил бы, как он упал с высоты и последовал бы его примеру. Потом еще и еще... И чуть ли не раньше мгновения смерти умирающего создания неизвестно откуда явилось бы штук двадцать голодных коршунов. Пастушки спят и просыпаются, и опять засыпают. Из сухой травы они плетут маленькие корзиночки и сажают в них кузнечиков или ловят двух богомолок и заставляют их драться, делают ожерелья, нанизывая на нити красные и черные орехи джунглей, или наблюдают, как ящерица трется на камне, или как близ болота змея охотится за лягушкой. Потом они поют длинные-длинные песни со странными туземными вскрикиваниями в конце. И день кажется им длиннее целой жизни многих людей, лошадей и буйволов. В руки глиняных человечков вставляют тростинки, считая, что это короли, остальные же фигурки — их армии, или что это божества, которым надо поклоняться. Наступает вечер. Дети кричат. Буйволы неуклюже, с шумом, похожим на ружейные выстрелы, поднимаются из клейкого ила, один за другим выходят из болота и вереницей тянутся через посеревшую равнину к мерцающим огням деревни. День изо дня Маугли водил Буевлов к болотам. День изо дня он замечал волка в полуторе мили от себя на другой окраине долины, таким образом узнавая, что Шерхан еще не вернулся. И день изо дня лежал, прислушиваясь к звукам в траве и грезя старой жизнью в джунглях. Если бы хромая лапа Шерхана сделала неверный шаг в зарослях близ Вингунги, Маугли услышал бы его в тишине этих долгих беззвучных утр. Наконец наступил день, в который он не увидел серого брата на условном месте. Засмеялся и отвел буйвола в клощине подле дерева Дхак, залитого золотисто-красными цветами. Там сидел серый брат с ощетинившейся спиной. Он прятался целый месяц, чтобы ты перестал остерегаться. Прошлой ночью он пришел сюда с табаки и рассматривал твой след, — задыхаясь, сказал волк. Маугли нахмурился. — Я не боюсь шерхана, но табаки очень хитер. — Не бойся, — слегка облизывая губы, сказал серый брат. — На заре я встретил табаки. Теперь он передает свою мудрость коршуном. Но раньше, чем я переломил ему спину, сказал мне решительно все. Шерхан решил сегодня вечером подстеречь тебя подле деревенских ворот. Он пришел именно ради тебя, и до поры до времени лежит в большом сухом рве. — Он ел сегодня или охотится с пустым желудком? — тревожно спросил Маугли, потому что от ответа волка зависела его жизнь или смерть. На заре он убил кабана, а также пил. Вспомни! Ведь Шерхан никогда не мог голодать, даже ради мести. О, глупец, глупец! Что за щенок-щенка? Он ел, пил и воображает, что я буду ждать, пока он выспится. Где он лежит? Если бы нас было десятеро, мы могли бы покончить с ним. Эти буйволы не нападут на него, пока не почуют. А, к несчастью, я не умею говорить на их наречии. «Можем ли мы пойти по его следам так, чтобы они его почуяли?» «Он нарочно переплыл через Вингунгу далеко, чтобы этого не случилось», — ответил серый брат. «Я знаю, это совет табаки. Сам Лунгри никогда не додумался бы до такой вещи». Маугли стоял и думал, положив палец в рот. «Большой ров. Он выходит на равнину меньше, чем в полумиле отсюда». Я могу прогнать стадо через джунгли к верхней точке рва, потом повернуть вниз, однако он ускользнет с нижней стороны. Нам нужно закрыть и этот конец. — Серый брат, не можешь ли ты разделить для меня стадо на две половины? — Может быть, один я не смог бы помочь тебе, но я привел с собой умного друга. Серый брат отбежал немного и соскочил в выбоину. В ту же минуту оттуда поднялась большая, серая, хорошо знакомая Маугли голова. И горячий воздух наполнился самым унылым криком в джунглях, воем волка, который охотится в полдень. — Акелла! Акелла! — сказал Маугли, хлопая в ладоши. — Я должен был знать, что ты не забудешь меня. Нам предстоит важная задача. Разбей стадо надвое, Акелла. Держи буйволих и телят вместе, быков же и буйволов собери в отдельное стадо. Два волка побежали, как бы делая фигуру танца дамский шен, то углубляясь в стадо, то выскакивая из него. Рогатые животные фыркали, поднимали головы и скоро разделились на две части. В одной стояли буйволицы с телятами в центре. Они смотрели пылающими глазами. Рыли копытами землю, готовые броситься на волка и затоптать его до смерти, если он остановится на минуту. Другую часть составляли быки. Молодые буйволы фыркали и топали ногами, однако, хотя они имели более внушительный вид, в сущности это стадо было менее опасно. Здесь не нужно было защищать телят. Шестеро человек не могли бы так ловко разделить огромное количество этих животных. — Что прикажешь еще? — задыхаясь, спросил Акелла. Маугли вскочил на спину рамы. — Гони быков влево, Акелла. А ты, серый брат, когда мы отдалимся, держи буйволиц вместе и оттесни их к нижнему концу рва. — Как далеко загнать? — спросил серый брат, задыхаясь и щелкая зубами. «Гони по рву, пока его края не станут так высоки, чтобы Шерхан не мог сделать на них прыжка!» — прокричал Маугли. «Держи их там, пока мы не спустимся к тебе!» Быки двинулись, слыша голос Акеллы. Серый брат встал перед коровами. Они кинулись на него. Он бежал перед ними к нижнему концу рва, пока Акелла гнал быков далеко в левую сторону. «Хорошо сделано!» Еще одно нападение, и они зайдут достаточно далеко. Осторожнее, осторожнее теперь, Акелла. Если ты щелкнешь зубами лишний раз, быки бросятся. Худжах! Это опаснее, чем загонять черных оленей. Думал ли ты, что эти создания могут двигаться так быстро? Спросил Маугли. «Я, я и за ними охотился в свое время, задыхаясь от пыли, произнес Акелла. Загнать их в джунгли? Да, поверни их. Быстро поверни их. Рама обезумел от ярости. Ой, если бы только я мог ему сказать, что сегодня требую от него. Буйволы были повернуты на этот раз вправо и вломились в чащу. Остальные пастушата, сторожившие домашний скот, со всех ног кинулись в деревню, крича, что буйволы взбесились и убежали. У Маугли был довольно простой план. Он желал только описать на взгорье большой круг, придвинуться к верхней части рва, потом повести буйволов, быков вниз так, чтобы шерхан очутился между ними и их коровами. Мальчик отлично знал, что, поев и напившись воды, шерхан не будет в состоянии драться или вскарабкаться на одну из стен рва. Теперь Маугли голосом успокаивал Буйволов. Акела же бежал позади и всего раза два слегка повизжал, чтобы подогнать отставших животных. Они описывали большой-большой круг, не желая подойти к орву слишком близко и таким образом предупредить Шерхана. Наконец Маугли собрал испуганное стадо близ верхнего конца ложбины на травянистом, круто спускающемся в ров откосе. С этой высоты можно было через вершины деревьев видеть равнину внизу, но Маугли занимали только края рва. И, осмотрев их, он с большим удовольствием заметил, что эти стены почти отвесны. Лоза же и лианы, которые свешивали с них, не могли послужить опорой для тигра, желающего подняться. «Дай им передохнуть, Акелло», — сказал он, поднимая руки. Они еще не почуяли его. Дай им нюхать. Я должен сказать Шерхану, кто приближается к нему. Он в ловушке. Приставив обе ладони ко рту, Маугли закричал в ров. Это было все равно, что кричать в туннель. И отзвуки стали передаваться от одной скалы к другой. Очень нескоро послышался продолжительный сонный вой. наевшегося и только что проснувшегося тигра. «Кто там?» — спросил Шерхан, и великолепный Фазан вылетел с криком из лощины. «Я, Маугли, вор домашнего скота, пора нам идти к скале Совета! Вниз, скорей гони их вниз, Акелла! Вниз, Рама, вниз!» Буйволы на мгновение остановились на краю склона, Но пронесся громкий охотничий вой Акеллы, и они понеслись, обгоняя друг друга. Так пароходы проносятся через Быстрины. Песок и камни разлетались во все стороны. Раз буйволы двинулись, их уже нельзя остановить. Раньше, чем они углубились в ложе сухого рва, Рама почуял Шерхана и замычал. «Ха-ха!» — закричал Маугли, сидевший на его спине. Теперь ты знаешь. И поток черных рогов, пенящихся морд, неподвижных глаз помчался по рву точно камни во время наводнения. Более слабые буйволы были отнесены к стенам и прорывались через завесу лиан. Они знали, какое дело предстояло им. Страшное нападение стада буйволов. Нападение, которому ни один тигр не может надеяться противостоять. Шерхан услышал грохот копыт. Поднялся и, хромая, тяжело побежал, глядя по сторонам и отыскивая средства спасения. Но с обеих сторон рва поднимались отвесные скалы. Отяжелевший от еды и питья тигр был готов на все, только бы избежать борьбы. Стадо пробежало, расплескивая лужу, от которой Шерхан только что отошел. От рева буйволов камни звенели. Маугли услышал с нижнего конца рва ответное мычание и увидел, что Шерхан повернулся. Тигр знал, что раз уже случилось самое худшее, ему лучше встретить буйволов, чем хоров с телятами. Рама несколько раз ударил в землю копытами, споткнулся и двинулся дальше, ступая по чему-то мягкому. За ним неслись остальные буйволы, и все врезались во встречное стадо. От силы столкновения более слабые буйволы были подняты над землей. Вот все они и буйволицы с телятами выбежили из орвана равнину. Животные мычали, топали ногами, фыркали, Маугли подождал немного, наконец соскользнул с шеи рамы и принялся палкой колотить вправо и влево. — Скорее, Акела, разбей их! Разбей! Не то они будут драться между собой! Гони их, Акела! Хай! Рама! Хай! Хай! Хай! Детки! Тише, тише! Все прошло! Акела и Серый брат бегали взад и вперед, слегка покусывая передними зубами ноги буйволов. И хотя стадо было готово снова кинуться вдоль рва, Маугли удалось повернуть раму, и все остальные пошли за своим вожаком к кылистым лужам. Больше бить шерха копытами не пришлось. Он умер, и коршуны уже спускались к нему. — Братья, это была собачья смерть! — сказал Маугли, ощупью отыскивая нож в ножнах. который он всегда носил на шее с тех пор, как жил с людьми. Но он не стал бы драться, и на скале совета его кожа будет иметь хороший вид. Нам нужно быстро приняться за работу. Мальчик, воспитанный среди людей, даже не попытался бы один снять шкуру с десятифутового тигра, но Маугли лучше всех знал, как прикрепляется к телу животного его шкура и как ее можно содрать. Тем не менее, это было трудное дело, и Маугли резал, рвал и ворчал целый час. Волки смотрели, высунув языки, или подходили к нему и дергали кожу там, где он приказывал. Вот на плечо мальчика упала рука, и, подняв глаза, он увидел Бульдео с его ружьем. Дети рассказали в деревне о бегстве буйволов. и рассерженный Бульдео вышел за ворота, торопясь наказать Маугли за то, что он плохо заботится о стаде. Заметив человека, волки скрылись из виду. — Это что за безумие? — сердито начал Бульдео. — Ты думаешь, что один можешь снять кожу с тигра? — Где его убили буйволы? — Это хромой тигр, и его голова была оценена в асторуупий. Ну — Ну-ну, мы не обратим внимания на то, что ты упустил стадо, и, может быть, я дам тебе одну рупию из награды, когда отнесу кожу в ханевару. Он пошарил в своей одежде, вынул оттуда кремень и огниво и нагнулся, чтобы подпалить белые бакенбарды шерхана. По большей части туземные охотники подпаливают бакенбарды тигра, чтобы его призрак не являлся им. Хм... Скорее обращаясь к себе, чем к Бульдеу, произнес Маугли и содрал кожу с передней лапы Шерхана. «Значит, ты хочешь отнести шкуру в Ханевару, получить награду и, может быть, дашь мне одну рупию? А вот мне кажется, что кожа нужна мне самому. Эй, старик, убери этот огонь!» «Что за обращение с главным охотником деревни?» Счастье и глупость твоих буйволов помогли тебе убить зверя. Тигр только что поел. Не то он бы убежал за двадцать миль. Ты даже не можешь как следует снять с него кожу, нищенское отродье. И еще смеешь мне, Бульдео, говорить, чтобы я не полил его шерсти? Маугли, ты не получишь ни одной Анны из награды. Тебе достанутся только побои. Брось убитого тигра». «Клянусь быком, который купил меня», — сказал Маугли, старавшийся добраться до плеча тигра. «Неужели я должен целый день болтать со старой обезьяной? Сюда, келла Этот человек надоедает мне!» Все еще наклонявшийся над головой шерхана Бульдео внезапно очутился на траве. Серый волк стоял над ним, а Маугли продолжал снимать кожу с тигра, Точно в целой Индии был только он один. «Да», — сказал он сквозь зубы, — «ты совершенно прав, Бульдео. Ты не дашь мне ни одной Анны из награды. Между этим хромым тигром и мной шла война, очень долгая война. И я победил». Следует отдать Бульдео справедливость. Будь он на десять лет моложе, при встрече с Акелой в лесу, он вступил бы в борьбу с ним. Однако волк, который слушался приказаний мальчика, имевшего свои счеты с тиграми-людоедами, не казался ему обыкновенным животным. По мнению Бульдео, в дело замешалось колдовство худшего рода, и он спрашивал себя, послужит ли для него охраной амулет, висевший на его шее. Он лежал совсем-совсем тихо, ежеминутно ожидая что маугли тоже обернется тигром магараджа великий король хриплым шепотом произнес он наконец ну не поворачивая головы и слегка посмеиваясь сказал маугли я старик и не знал что ты непростой пастушонок. позволишь ли ты мне подняться и уйти или твой слуга разорвет меня на части Иди, и да будет с тобой мир. Только смотри, в другой раз не трогай моей добычи. Отпусти его, акелла Бульдео торопливо заковылял к деревне, оглядываясь через плечо, чтобы увидеть, не превратится ли Маугли во что-нибудь ужасное. Придя в деревню, он наговорил столько о магии, чарах и колдовстве, что лицо жреца стало очень серьезно. Маугли продолжал свою работу, но уже наступали сумерки, когда он и волки содрали большую яркую шкуру с тела тигра. Теперь мы должны ее спрятать и отвезти Буйволов домой. Помоги мне собрать их Акелла. В туманном сумраке стадо собралось, и, подходя с животными к деревне, Маугли увидел свет и услышал трубный звук раковин храма и звон колоколов. Около половины деревни собралось у ворот, ожидая его. «Это потому, что я убил Шерхана», мысленно сказал себе мальчик. Но около его ушей просвистел град каменьев, и жители деревни закричали — Колдун! Волчье отродье! Демон джунглей! Уходи! Скорее убирайся отсюда! Или наш жрец опять превратит тебя в волка! Стреляй, Бульдео! Старый мушкет с громом выстрелил. Молодой буйвол замычал от боли. — Новое колдовство! — закричали они. — Он отводит пули в сторону. Бульдео, это был твой буйвол! что же это? — спросил ошеломленный Маугли, когда град камней стал еще гуще. — Они походят на стаю, эти твои братья, — сказала Келла, спокойно садясь на землю. — Мне приходит в голову, что если пули что-нибудь значат, они тебя выгонят. — Волк! Волчонок! Уходи! — закричал жрец, размахивая веткой священного растения тульцы. — Опять? — «Тогда меня гнали за то, что я человек. Теперь меня гонят за то, что я волк. Уйдем, Акелла». Женщина, это была Месуа, побежала к стаду с криком. «О, мой сын! Мой сын! Они говорят, что ты колдун и можешь по желанию превращаться в зверей. Не верю им, но уходи, или они убьют тебя!» Бульдео уверяет, что ты волшебник. «Я же знаю, что ты отомстил за смерть моего нату!» «Назад, Месуа!» — закричала толпа. «Назад, или мы побьем тебя камнями!» Маугли засмеялся отрывистым недобрым смехом, потому что один камень попал ему в лицо. «Беги назад, Месуа! Это одна из глупых историй, которые они рассказывают в темноте под большим деревом, Я, наконец, заплатил за жизнь твоего сына. Прощай. Беги быстро, потому что я пошлю в деревню стадо, а оно движется быстрее, чем летят осколки их кирпичей. Я не колдун Месуа. Прощай. — Еще раз, Акелла! — крикнул он. — Гони стадо в ворота! Буйволам самим очень хотелось вернуться в деревню. Вой Акеллы вряд ли был нужен им. Они вихрем понеслись через ворота, рассеивая толпу людей вправо и влево. — Сосчитайте их! — презрительно крикнул Маугли. — Может быть, я украл одного буйвола? — Считайте, я не буду больше пасти стадо Будьте здоровы, дети людей, и поблагодарите Месуа за то, что я с моими волками не войду в деревню. и не стану гонять вас взад и вперед по вашей улице!» Маугли повернулся и пошел прочь с одиноким волком. Взглянув на звезды, он почувствовал себя счастливым. «Мне не придется больше спать в ловушках, Акелла. Возьмем шкуру Шерхана и уйдем. Нет, мы не причиним вреда деревне, потому что Месуа была добра ко мне». Поднялась луна, и долина стала молочно-белой. Жители деревни с ужасом увидели, как Маугли в сопровождении двух волков и с каким-то свертком на голове бежал спокойной волчьей рысью. Бег этот своей быстротой напоминает движение огня, и позади бегущего таким шагом скоро остается одна миля за другой. Они стали звонить в колокола храма, и трубить в крупные раковины еще громче обыкновенного. Месоа плакала. а Абульдео все украшал и украшал рассказ о своих приключениях в джунглях так, что, наконец, по его словам, Акелло стоял перед ним на задних лапах и говорил с ним как человек. Луна заходила, когда Маугли и два волка пришли на холм скалы Совета. и остановились подле пещеры матери-волчицы. «Меня выгнали из людской стаи, мать!» — крикнул Маугли. «Но я пришел со шкуры Шерхана и сдержал данное слово». Волчица-мать взволнованная вышла из пещеры. За ней появились ее дети. При виде шкуры глаза Ракши загорелись. В тот день, когда он просунул свою голову и плечи в эту пещеру, охотясь за тобой, лягушечка, я сказала ему, что охотник сделается дичью. Хорошо сделано. — Хорошо сделано, маленький брат, — послышался глубокий голос в чаще. — Нам было скучно в джунглях без тебя, и Багира подбежала и склонилась к босым ногам Маугли. Они вместе поднялись на скалу совета, и Маугли разослал тигровую шкуру на том плоском камне, где бывало сидел Акелла, прикрепив ее четырьмя заостренными осколками бамбука. Тогда акела лег на шкуру с обычным старинным призывом к совету. — Смотрите, смотрите хорошенько, о волки! Совершенно так же взвывал он, когда в это место впервые привели Маугли. С тех самых пор, как был смещен акелла стая оставалась без вожака, и волки охотились или дрались, когда им вздумается. Однако они по привычке пришли на призыв. Некоторые из них хромали, ушибленные капканами, в которые они попадали, некоторые ковыляли, раненые пулями. Некоторые исхудали от дурной пищи. Многих совсем не было, тем не менее уцелевшие собрались к скале совета, увидели полосатую шкуру Шерхана на камне и его огромные когти на концах пустых лап. Вот тогда-то Маугли сочинил песню без рифм. Песню, которая как-то сама собой подступила к его горлу. Он громко выкрикивал ее, прыгая взад и вперед по слегка стучавшей шкуре и отбивая ритм пятками. Мальчик плясал, пока не задохнулся от усталости. Между одной строфой и другой Серый Брат и Акелла выли. «Смотрите хорошенько, о волки! Сдержал ли я свое слово?» — сказал Маугли, окончив песню. «И волки пролаяли!» — Да, — один лохматый провыл. — Будь нашим вожаком опять, о Акелла! Будь нашим вожаком опять, о детеныш человека, потому что нам надоело беззаконие, и мы хотели бы снова сделаться свободным народом! — Нет, — промурлыкала Багира, — этого не должно быть. Когда вы наедитесь... Безумие снова может овладеть вами. Недаром зовут вас свободным народом. Вы боролись за свободу и достигли ее. Питайтесь ею, о волки! — Стая людей и волчья стая выгнали меня, — заметил Маугли. — Теперь я буду один охотиться в джунглях. — И мы будем охотиться с тобой, — сказали четыре сына матери волчицы. Итак, Маугли ушел и с этого дня охотился с четырьмя детьми матери-волчицы. Однако он не всегда был одинок, потому что через много лет сделался вполне взрослым человеком и женился. Но это рассказ для взрослых людей.